Эпилог. 2 месяца спустя. То есть, когда я рассказывала тебе о своей мечте, ты клятвенно уверял, что поможешь мне с открытием новой лавки, но про себя уже строил планы, как спихнуть на меня свои же обязанности. Лёжа в кровати, я верещала на всю комнату. А ты не потому ли решил меня любить, что я идеальный кандидат на роль управляющей сетью ваших аптечных лавок? Как это вообще понимать, Жан? Моему негодованию не было предела. Нет, ну надо же. Вот жук хитро сделанный. И возмутительней всего, что этот продуманный делал вид, что вообще ничего не происходит. Развалившись на всю кровать, он лениво играл с моими кудряшками на голове. А что, мое рыженькое солнышко, тебя не устраивает? Жан лениво зевнул и приподнявшись на вис надо мной. Хотела лавку? Получай сразу девять. А захочешь, откроем еще одну. Я обещал помочь, так я и от слов не отказываюсь. А о том, чем занимается моя семья, ты и не спрашивала. Надо было не от меня по лесам с лопатой бегать и по обрывам косочкой скакать со своими неугомонными подружками, а обстоятельно интересоваться биографией будущего мужа. Ещё раз зевнув, этот уже настоящий муж снова откинулся на спину и рукой потащил меня к себе, прижав к боку. Не знаю, что вообще можно ответить столь самодовольному видуну, я яростно засапела. "Но что не так, Малика? В самом деле, что тебя не устраивает? Ты же об этом мечтала", он же серьёзным тоном спросил Жан. "Мне же хотелось сама, понимаешь?" прошипела я. Подхватив за талию Жана, осторожно подняла и опустил меня сверху на свою грудь, внимательно вглядываясь в мои глаза. "Хочешь сама? Так и дерзай, синеглазка". У нас отлично работают теплицы. За ними следит мама. Мы выращиваем лучшие в столице лекарственные травы. Но наши аптечные лавки работают абы как. Отец, да и я тоже не с мыслям в торговле. Да и некогда нам, я профессор, а он ректор. Именно на мою жену бы и легла ответственность за эту сферу семейного бизнеса. То, что ты оказалась травницей, это просто подарок судьбы. Я понимаю, сразу девять лавок — это сложно. Я найму тебе учителей по ведению бухгалтерского учёта. Я сам буду с тобой первое время проверять все бумаги. Никто не бросит тебя со всем этим бумажным хаосом одну. Жан примирительно погладил меня по голове. Сдавшись эмоционально, я положила голову на грудь мужа и притихла. Под моей ухом отчетливо было слышно биение сердца любимого мужчины. Если всё так просто, почему ты молчал об этом 2 месяца? Решила я выяснить всё до конца. Тяжёлая рука опустилась на мою спину и провела ладонью по позвоночнику. Наслаждался медовым месяцем. Да и были же каникулы. Зачем вешать на тебя дела так сразу? Это не к спеху. Никто не требует от тебя лесёнок погрязнуть в бухгалтерии наших аптек. Вникай в дела постепенно. Но в первую очередь я хочу, чтобы ты учёбу закончила, диплом получила. Меня, как следует хорошей жене любила. А потом уж всё остальное. Нахально улыбнувшись, Жан притянул меня к своему лицу и поцеловал. Руки мужчины смело прошлись по моим ягодицам и сжали их. Пока не увлёкся и не продлил наш медовый месяц ещё на пару недель, я должен тебе кое в чём признаться. Не знаю, как ты отреагируешь, но знай. Я сделал это для тебя. Только лишь для тебя одной. Потянувшись к прикроватной тумбочке, Жан достал тонкую папку для бумаг. «Что там? Мне стало как-то не по себе». Жан тяжело вздохнул и открыл её. Внутри оказался семейный портрет. В глаза сразу бросилось изображение белокурой женщины в простом персиковом платье. На её руках с умным сосредоточенным видом сидела маленькая рыжеволосая девочка. Позади них был изображён жгучий рыжий мужчина в синем сюртуке. выглядела эта семья счастливо Это ком застрял в моём горле, и я догадалась, кто это, но вымолвить не могла ни слова. Это слёзы заволокли глаза. Не выдержав, я заплакала, уткнувшись мужу в грудь. Я разговаривала с директором приюта, и знала, что ты боялась начинать их поиски. Не хотела, чтобы тот образ любящих папы и мамы Что ты нарисовала в детстве, рассыпался о суровую реальность. Не бойся больше этого Малика. Они любили тебя. Это Греми и Сильвия Соф Малика. Я вскинула голову и заплаканными глазами глянула на мужа. Будучи ещё крошкой, ты запомнила не своё имя, солнышко моё, а род. Зовут тебя Далила. Далила Соф Малика. Ну, теперь-то, конечно, Соф из Гер Но если у нас родится второй сын, мы дадим ему имя твоего отца. Ну а если судьба не сделает нам такого подарка, то нарожаем кучу девчуль и будем ждать такой же кучи внуков. Расскажи мне о них. Осевшим голосом прохрепела я, неприлично хлюпая носом. Твоя семья относилась к низшим дворянам. Отец — маг-воздушник, мама — ведьма. В столицу они ехали потому, как решили, что твоей маме нужно образование. Она владела магией земли и, наверное, так же, как и ты грезила мечтами о своей лавке. Отец был в своей деревне хорошо известным мастером кузнечного дела. Ты можешь гордиться ими, малышка. Они были достойными людьми, уважаемыми. Я выяснил, откуда они родом. Хочешь, на зимних каникулах мы съездим туда, где ты родилась, и узнаем о них больше? Моё сердце рыдало от счастья. Прикрыв рот ладошкой, я пыталась взять себя в руки, но ничего не выходило. Слёзы разрывали душу. Мои родители, такие молодые и красивые, улыбались мне с небольшого портрета. Теперь я могла похвастать тем, что волосы у меня от папы, а цвет глаз такой необычный, васильковый, от мамочки. Теперь я была не просто сиротой Малика из приюта, а долилой Соф Малика. Хотя Я хочу, чтобы моя первая дочь носила моё имя. Далила. Мне кажется, оно очень красивое, но я останусь Маликой. Это ведь имя моего рода. Оказывается, оно всегда было со мной. Конечно, Лисёнок. Жан ласково поцеловал мои волосы. Мы закажем их портрет и повесим в гостиной рядом с портретом моих родителей. А зимой отправимся в путешествие. Жанна мгновенно умолк и сжал мою тело сильнее. "И ещё, Малика, твоих родителей искали. У тебя есть бабушка, милая, и вроде как кузина, но с ней не всё ясно. Мы найдём твою семью, я обещаю. А пока поцелуй своего любимого мужа". Потянувшись, я обняла Жанну крепко-накрепко. "Я люблю тебя", слова сами сорвались с моих губ. "И я тебя люблю, мою рыжее солнышко".